Через несколько часов после восстановления по громкой связи Данир попросил всех подойти в медотек для проверки остаточных последствий криосна. Никогда не чувствовала себя лучше. Энергия так и плесала во мне. Все выглядели более или менее отдохнувшими, только рожено всё ещё серо-зелёного цвета. Ох, почему организм сам не отошёл за 4 дня прибытия в Бартад? Выгляжу ужасно. Кстати, вы все очистили свои модули? В твоей крови слишком много редкого активного компонента, серьезно заметил Данир. Какого? Взволнованно вскинула голову Ружена. Вредности. Ружена возмущенно прищурилась, но хотя бы это придало ее лицу румянец. А там, угромко захихотал, а Данир продолжил все с той же серьезностью: если ты ее сама не деактивируешь, придется кому-то это сделать. Я когда-нибудь укорачу твой черный язык? Не сдержалась Да. Пигмент его кожи не распространяется на слизистые, заметила я. А ты не умничай, выбросила в меня указательный палец Ружена, будто лазерное перо. Ружена предупредительным тоном остановил коллегу Пол. Я имела в виду его чёрный юмор. Оправдалась та, и схватив свои приборы, стала шумно возиться с едой. Руш, это нормально, что ты так себя чувствуешь. Это последствия криосна, подбодрил Данир. Хочешь, я приготовлю витаминный коктейль лично для тебя? Если он изменит моё состояние, хочу. Уже спокойнее, ответила она. Вот и помирились, подмигнула Тамус.